Глава 39 Табличка на двери гласила Хиромантия, гадание Таро, предсказание будущего Маклин всегда полагал, что за подобными вывесками скрывается что-то другое Скорее всего, проституция Но Макентайр послала его именно сюда А он поспрашивал в округе и услышал что мадам Роуз чиста как день и занимается именно тем, что обещает. В Эдинбурге было не так уж много клиентов для бизнеса по освобождению дураков от лишних денег. Однако некоторые считали, что предприимчивый человек может заработать этим ремеслом на корку хлеба. «Зачем мы здесь, сэр?» Констабль Макбрайт вытянул короткую соломинку и отправился с инспектором проверять очередную бесперспективную версию по одному из нераскрытых дел, список которых продолжал расти. Ворчону Бобу предстояла более увлекательная задача — установить личность самоубийцы с вокзала уэйверли и заодно собрать свидетельство против Фергуса Макриди для прокурорского надзора. Оставалось еще дело возможной утечки информации, более очевидного объяснения для сходства В обстоятельствах убийства Карстайрса и Смайта не нашлось. И еще, конечно, убитая девушка. И все это на один день. Нам нужно собрать информацию о человеческих жертвах и дьявольских ритуалах. По слухам, мадам Роуз — крупный специалист по оккульту, а гадания и прочие магические фокусы использует в качестве прикрытия. Маклин толкнул дверь и оказался на узкой площадке, откуда вверх уходила крутая лесенка. От вытертого ковра, на котором пятна заменяли выленивший узор, поднимался запах прогорклого жира и плесени, навязчивый аромат безнадежности. Детективы поднялись по лестнице, раздвинули липкую шторку из бусин и попали в комнатушку, которая откровенно напрашивалась название «будуара», но не тянула даже на приемную. Весь пол устилал такой же замызганный ковер, как на лестнице. Пятна расходились кругами грибницы. Кое-где плесень двинулась на колонизацию стен, тесня гадкие бумажные обои и дешевые гравюры с изображением восточных и мистических сцен. Маклин поднял взгляд и не удивился, обнаружив пятна и на потолке. Дневной зной не улучшил обстановки. Влажная духота, смешиваясь с кухонной вонью, заставляла дышать ртом и, по возможности, неглубоко. Неужели кто-то приходит сюда по своей воле? К наружной стене под единственным в комнате окном притулилась низкая софа. Садиться на нее не хотелось. Два шатких деревянных табурета стояли по бокам журнального столика, заваленного старыми выпусками «Readers Digest» и «Таро сегодня». В дальнем от лестницы углу кто-то неумело пристроил узкую стойку, за которой виднелась закрытая дверь. На стене висел потрепанный прейскурант. Десять фунтов загадания по ладони, двадцать – загадания на картах. А для особо желающих имелась возможность выложить целую сотню за полный кармический анализ. «О, недаром я чувствовала колебания эфира. Великолепно!» Низкий глуховатый голос, память о множестве сигарет и порций виски. Маклин не успел заметить, как открылась дверь, и огромная женщина заняла собой половину приемной. Гадалка облачилась в нечто вроде красной бархатной палатки, туго обтянувшей телеса. Руки напоминали сдувшиеся розовые воздушные шары. На мясистых пальцах блестели дешевые фигурные кольца. Ногти были выкрашены ярким лаком, почти в тон платья. «Мне просто необходимо видеть ваши ладони!» Мадам Роуз с удивительным проворством поймала Маклина за руки, перевернула одну ладонью вверх и мягко погладила вдоль линий. Инспектор хотел отдернуть руку, но у мадам была железная хватка. «О, сколько трагедий пережито!» «И, боже мой, сколько впереди! Бедный, бедный мальчик! А это что?» Она выпустила ладонь так же внезапно, как схватила, драматически отступила на шаг, прижала руку к пышной груди, коснулась растопыренными пальцами дряблого горла. «Вы избраны для одной миссии, великой миссии!» «Прекратите спектакль!» Маклин предъявил удостоверение. Я здесь не ради шарлатанских фокусов. Уверяю вас, детектив-инспектор, я не занимаюсь шарлатанством. Едва вы переступили порог, я ощутила вашу ауру. Значит, вам известно, зачем мы пришли? Вмешался Макбрайт. Разумеется. Вас интересуют ритуальные убийства. Гадкое дело. Мой опыт говорит, что они не действуют. Зато лучше спиртного будет дьявола, сидящего в человеке. Надеюсь, вам понятна моя мысль. «Как вы...» — у Макбрайда отвисла челюсть. Мадам Роуз довольно неизящно фыркнула. «Я беседую с миром духов, детектив Констебль. Ну, и иногда с Джейн Макентайр». «У меня мало времени». «А терпения еще меньше». Маклин сунул удостоверение в карман. «Говорят, вы разбираетесь в оккультных практиках. Если это не так, я не стану больше отнимать у вас время». «Какой нервный!» Мадам Роуз подмигнула Макбрайду, и парень покраснел до ушей. Затем она обернулась к Маклину. «Пройдемте в кабинет. День сегодня все равно пустой». Кабинет оказался большой комнатой с высоким окном, выходящим в серый двор, где на провисших веревках сушилось белье. Контраст с прихожей и приемной ошеломлял. Вместо дешевых безделушек, обычных для цыганки-гадалки, немногочисленные артефакты на полках выглядели подлинными и бередили душу. Вдоль стен высились шкафы, уставленные современными и старинными книгами на тумбочках у антикварного письменного стола в стеклянных витринах красовались шедевры таксидермического искусства дикая кошка и снежная сова запечатленные в миг убийства беспомощных жертв иссохшая человеческая ладонь укрепленная на деревянной подставке исполняла роль настольного пюпиа в темных углах скрывались невинные домашние предметы на первый взгляд казавшиеся Зловещами, вешалка с остроконечной шляпой, пальто и зонтиком притворялась мрачным убийцей. Палантин, небрежно брошенный на спинку кресла, изображал живую лису, фамильяра ведьмы, злобно следившего за гостями. Маклин недоуменно заморгал. Палантин моргнул в ответ, а потом зевнул зубастой пастью, потянулся и спрыгнул на пол. Не лиса, а тощая кошка, изогнув хвост знаком вопроса. Пошла знакомиться с гостями. «Итак, детектив-инспектор Маклин и детектив-констабль Макбрайт, вы хотите узнать о человеческих жертвоприношениях? Зачем люди этим занимаются и тому подобное?» Мадам Роуз потянула серебряную цепочку на шее, вытащила из-за декольте пенсне и водрузила на нос. «Примерно так», — кивнул Маклин. «Меня интересует конкретный ритуал» мы подозреваем что это касалось ни одного человека так обычно и бывает, если это делается не просто для привлечения внимания я имею в виду что убийцы был не один вероятно их было шестеро маклин не вдаваясь в подробности описал что нашли в замурованной комнате шестеро мадам роуз подалась вперед это необычно обычно такими делами занимаются в одиночку, вдвоем, если считать жертву. Люди, которые решаются на ритуальное убийство, как вы понимаете, не слишком общительны. «Зачем они это делают?» — спросил Макбрайт. Маклин с усилием сдержал раздражение. Впрочем, он не приказывал констеблю помалкивать. «Весьма уместный вопрос, молодой человек», — заметила мадам Роуз. «Существует мнение, что подобные действия возвращают таким личностям чувство собственной значимости, которого им не хватает в обыденной жизни. Считается также, что те, кто пережил в детстве насилие от рук близких, путают внимание с любовью и, таким образом, сполна воздают окружающим за свои страдания. Многие воспитывались в строго религиозных семьях, где для ребенка не жалели розги. Обряд, хотя бы извращенный, важен для них. С моей точки зрения, эти люди просто помешанные. «Значит, вы не верите, что такие обряды действуют?» — вставил Маклин. «Верю, конечно. Как верили и ваши шесть сумасшедших, иначе они не стали бы убивать девушку. Или верил один из них, а остальные ему полностью подчинялись?» «Думаете, такое возможно?» чтобы люди убивали просто потому, что им так велели? Конечно, если у лидера достаточно харизмы. Вспомните религиозную секту «Ветвь Давидова» в Уэйка, общину «Храм народов» в Джонстауне, да хоть «Аль-Каиду» в конце концов. Большинство последователей культа не верят в проповедуемые им истины. Им просто хочется, чтобы Кто-то говорил им, как поступать, так проще жить. Интересно, от отгадалки Маклин ожидал совсем другого. Значит, в этом обряде нет ничего особенного? Уточнил он. Это мог быть любой псих с божественной манией? Я не это имела в виду, инспектор. Мадам Роуз потянулась за книгой, судя по всему, недавно снятой с полки, и нашла отмеченную страницу. Шесть органов, шесть предметов, шесть имен, расположенные соответственно положению тела. Скажите, на полу были метки? Может быть, защитные круги?» Она повернула книгу к инспектору. Безыскусный черно-белый рисунок в средневековом стиле изображал женскую фигуру с раскинутыми руками и ногами. Разрез на торсе открывал замазанную черной краской пустоту. Вокруг тела переплетались круги из лос. Стягивались в узлы у головы, рук, ног и паха. Под картинкой была подпись «Опус Диаболи». Маклин потянул к себе книгу, но мадам Роуз ее отняла. «Семнадцатый век. Стоит больше годового жалования вашего юного констебля». «Где вы ее взяли?» — спросил Маклин. Любопытный выбор вопроса, инспектор. Мадам Роуз бережно коснулась страницы пальцем. «Купила у букиниста на королевской миле». Много лет назад, полагаю, он приобрел библиотеку Альберта Фарквара, который, по слухам, увлекался оккультизмом. «Еще один фрагмент головоломки. И для чего служит этот ритуал? А вот это самое интересное». Готалка осторожно перевернула страницу и показала Маклину. Начало новой главы отмечала яркая заставка буквица. На месте следующего листа виднелся оборванный край, судя по всему, давний. «Я купила книгу в таком состоянии, и вот уже двадцать лет ищу полный экземпляр». Мадам Роуз забрала том и отложила на стол, потрепав по переплету, как зверька. «Значит, вы не знаете, чего они добивались?» Маклин кивнул на фолиант с жуткой гравюрой. Опус Диаболе, инспектор. Дело дьявола. Только выйдя на улицу, Маклин осознал, как холодно было в кабинете мадам Роуз. Может быть от того, что помещение располагалось на северной, затененной стороне? Впрочем, у инспектора возникло чувство, будто комната располагалась в ином измерении. Он оглянулся на дверь. Вывеска прежняя. Хиромантия, гадание Таро, предсказание судьбы. Закопчённый камень стен, прогнившие оконные рамы не мешало бы покрасить. Маклин тряхнул головой и вздрогнул словно от озноба, несмотря на жару. «Странная она, без нужды заметил констебль МакБрейд. Ещё бы. Маклин сунул руки в карман брюк и зашагал к участку. «Только, думаю, правильнее будет сказать «он». «Он?» — Макбрайт сделал еще три или четыре шага и обернулся к инспектору. «Вы хотите сказать «она» — «он»?» «Такой кадыку женщин нечасто увидишь, Стюарт». И такие громадные ладони. ручаясь что и пышная грудь из подушек. «Значит, мадам Роуз, действительно шарлатан?» «Но я ничего не имею против гадания». Если человек согласен платить за подобные глупости, он заслуживает, чтоб его обчистили. Нам, она мона он, помог, как-никак. Макбрайт сжимал в руках аккуратный пакет с фолиантом мадам Роуз. Когда Маклин спросил, нельзя ли забрать Том в качестве улики, мадам потребовала расписку. Пятизначное число, фигурировавшее в ней, могло быть преувеличением, но Ханстебль не хотел рисковать. «У нас уже есть запанка заметил Макбрайт. «Так нужна ли еще и книга? И так понятно, что преступление совершил Берти Фарквар. Лишнее подтверждение никогда не помешает». Кроме того, в этой книге что-то было. Маклину хотелось изучить ее на досуге, хотя бы и без вырванной страницы. «Меня одно беспокоит, сэр». «Только одно». «А ну?» Макбрейд приостановился, то ли собираясь с мыслями, то ли не решаясь сказать. «Это книга. Она у этой, у этого. Ну, в общем, книга лежала на столе у мадам Роуз, и закладка там была на нужной странице». И я заметил. «А откуда гадалка знала, чего мы ищем?»